Глава 25 Утро вторника, в допросной номер 3, жарко и душно В помещении без окон свежий воздух должна была подавать потолочная вентиляция, но она не работала Посреди комнаты стоял простой белый стол На пластике столешницы виднелись ожоги от сигарет На дальней стороне от узкой двери к полу винтами прикрепили пластмассовый стул. На таком расстоянии, чтобы сидящему не слишком удобно было облакачиваться Задержанный несколько раз попытался опереться о стол, но теперь сидел прямо, сложив на коленях скованные руки. Маклин некоторое время рассматривал задержанного. Взломщик пока что отказывался назвать свое имя. Лишняя морока. Он был молод, лет тридцати, если не меньше. Вид еще тот. Маклин заработал громадный фингал на правой скуле, но это был пустяк в сравнении с тем, как выглядело лицо парня. Дверь с шумом распахнулась, ввалился ворчун Боб. Втащил поднос с двумя кружками чая и тарелкой печенья. Сержант поставил все на стол, вручил одну кружку Маклину, а другую взял себе и макнул печенье в горячий чай. «А мне что, не дадут?» Заметный выговор Глазго придавал парню сходство с примитивным Громилой, но Маклин не дал себя обмануть. «Человек, который умеет вскрыть замок и разбирается в приборах ночного видения, необычный наркоман, вломившийся в дом за деньгами на дозу». тебе Маклин изобразил задумчивость, прихлебывая чай. нет «Не дадут. Так у нас положено. Будешь сотрудничать со следствием, и мы пойдем тебе навстречу». «А сигарету?» «Я здесь задыхаюсь», — Маклин указал на табличку «не курить». Эффект оказался несколько смазан, поскольку частицу «не» перечеркнули. «Вот, скажи спасибо нашему парламенту. В этом здании курить запрещается даже в следственном изоляторе. А ты там долго просидишь, если не станешь с нами сотрудничать. Вы не смеете меня здесь держать. Я свои права знаю. Я требую адвоката. Телевизор насмотрелся, что ли? Спросил ворчон Боб. Думаешь, посмотрел фараонов, так все знаешь про полицию? Ты получишь адвоката, когда мы сочтем нужным, солнышко. Чем дольше будешь нас злить, тем дольше его не увидишь. Он взял тарелки печенья и вонзил в него зубы, засыпав пол крошками «Ладно, начнем с того, что нам известно». Маклин снял пиджак и повесил на спинку кресла. Залез в карман, выудил пару латексных перчаток, неторопливо натянул, разгладил пальцы. Взломщик следил за ним широко раскрытыми серыми глазами. «Тебя застали этой ночью в доме покойной миссис Эстер Маклин». Инспектор поднял с пола картонную коробку, выставил ее на стол и извлек тяжелый полотняный рюкзачок, обернутый в пластик. На тебе был этот рюкзак и вот это. Из коробки появились разбитые и покореженные очки ночного видения, тоже упакованные в пластиковый пакет. В рюкзаке мы нашли несколько вещей. Инспектор вытащил набор серебряных безделушек, хранившихся в стеклянной витрине в прихожей. Странно было держать в руках бабушкины вещи, хотя бы и упакованные в пластик. Также при тебе обнаружился набор отмычек, стетоскоп, высокоскоростная электродрель и костюм. Какой человек твоего возраста мог бы надеть, собираясь в ночной клуб? Он аккуратно раскладывал улики на столе. А еще этот набор ключей, полагаю, от твоего дома. Кроме них на кольце был ключ от БМВ но мой коллега, детектив-констебль МакБрайт, понес их в автомастерскую, чтобы по коду установить владельца машины. Как нарочно, МакБрайт в ту же секунду постучал в дверь и, войдя, протянул инспектору лист бумаги вместе с пластиковым пакетиком. «Для вас, сэр», — МакЛин прочитал и улыбнулся. «Ну, мистер МакКреди, похоже, мы обойдемся и без вашего сотрудничества». Он поискал на лице взломщика признаки тревоги и нашел, написанные крупными буквами. «Отведи его в камеру, Боб, и скажи дежурному сержанту, чтобы не угощал сигаретами». Инспектор взял пакетик с ключами и убрал его в карман. «Стюарт, возьми констеблей и ждите меня в вестибюле, хорошо?» «Я оформлю ордер на обыск». Для домушника мистер Фергус Макриди устроился недурно. Проживал он в лидских доках, в многоквартирном доме, перестроенном из складского здания. Лет 20 назад здесь селились бы проститутки и наркоторговцы, но цены на недвижимость в этом районе взлетели после переезда сюда Министерство по делам Шотландии и перевода в Эдинбургский порт лид и яхты Ее Величества Британия. Судя по машинам, припаркованным на стоянке у дома, бедняки здесь не селились. «Живут же люди, а?» — покачал головой Макбрайт, поднимаясь в лифте на верхний, пятый этаж. Дверь открылась на безукоризненно чистую площадку, куда выходили двери всего двух квартир. Макриди занимал ту, что налево. «Не знаю, по мне, если в доме не пахнет мочой, так это и не жилой дом». Маклин кивнул на соседнюю дверь. «Проверь, дома ли соседи?» Если повезет, им может быть что-то известно о второй жизни нашего взломщика. Пока констебль звонил соседям, Маклин открыл дверь квартиры Макриди. Просторная, как ангар. Под потолком перекрещиваются старые деревянные балки. Загрузочные двери склада превращены в высокие окна. Из них открывается вид на порт и дальше на ферту форт Один угол зала отгорожен под кухню. У дальней стены винтовая лесенка ведет на антресоле, где устроено спальное место. Под ними две двери в закрытые помещения. Ну, ребята, ищем все, что может оказаться похищенным имуществом, и все, что даст нам сведения о мистере Макриде. Маклин встал посреди комнаты, а констебль Кит с ворчуном Бобом принялись обшаривать ее, открывая все двери и заглядывая под диванные подушки. Одну стену занимал плазменный телевизор, под ним были аккуратно сложены диски. Маклин просмотрел несколько названий. Большей частью японские манга и фильмы с кунг-фу. С самого края, словно попав сюда случайно, лежал полный комплект фильмов о розовой пантере. Коробки были потертыми, видно, фильмы смотрели не раз, а вот самые последние еще не сняли целлофановые обертки. «Сэр? Маклин оглянулся на дверь. За плечом констебля Макбрайда стояла девушка. Длинные светлые волосы всколочены, как сосна. Глаза округлились при виде обыскивающих квартиру полицейских. Маклин поспешно подошел. «Это мисс Адамсон», растерянно пояснил Макбрайт. «Живет напротив». При ближайшем рассмотрении обнаружилось, что мисс Адамсон завернута в длинный шелковый халат на голое тело. «Что происходит? Где Фергус? С ним что-то случилось?» Она говорила тихо и хрипловато с просонья. К выговору Эдинбурга примешивался легчайший американский акцент. «Мисс Адамсон, я детектив-инспектор Маклин». Он показал ей удостоверение, но вряд ли женщина сумела что-нибудь рассмотреть. «Извините, что вас потревожили, но не могли бы вы...» ответить на несколько вопросов. «Могла бы, наверное». «Ко мне ведь нет претензий?» «Никаких, мисс. Хотелось бы узнать, что вам известно о соседе мистере Маккреди?» «Ладно, пойдемте, я кофе поставлю». Квартира мисс Адамсон была меньше соседней, но тоже достаточно велика. Девушка ловко обогнула стойку из нержавеющей стали, отделявшую жилое пространство от кухни, и занялась кофемолкой Скоро в воздухе повис великолепный аромат. «Так что же натворил Фергус, инспектор? Мне всегда виделось в нем что-то странное». Маклин устроился на одном из высоких табуретов у стойки. Он спиной ощущал, как неловко чувствует себя Макбрайт. «Не могу уточнить, пока ему не предъявлено обвинение. Но мы захватили его на месте преступления, мисс Адамсон». «Прошу вас, зовите меня Ванессой». «Мисс Адамсон, меня называет только мой агент». «Пусть будет Ванесса». «Скажите, вы давно знаете Фергуса Макриди?» «Он уже жил здесь, когда я въехала. Сколько же это? Два года назад? Мы встречались в лифте, здоровались. Знаете, как это бывает». Она разлила кофе по чашкам и обернулась, чтобы достать из громадного холодильника пакет обезжиренного молока. Маклин невольно отметил, что в холодильнике пусто, не считая пары бутылок шампанского. «Он сделал на меня пару заходов, но парень не в моем вкусе. С причудами его акцент действовал мне на нервы». Сама она выговаривала слова мягко, американский акцент чуть окрашивал эдинбургский выговор. «А чем он зарабатывал на жизнь, вам известно?» Маклин взял протянутую ему чашку и удивился, Почему Макбрайт топчется по подаль и не подходит за своей? Вроде бы программируют охранные системы. Он как-то пытался мне объяснить. Я, наверное, сделала ошибку, пригласив его в гости. Он так пыжился, словно всю жизнь грабил банки и все такое. Объяснял мне, где слабые места в охранных системах. А мне сдается, он всю жизнь просидел перед компьютером, пялись на колонке цифр. В дверь тихо постучали. В квартиру вошла констебль Кит и ошеломленно уставилась на Ванессу. Инспектор недоуменно посмотрел на хозяйку, не понимая, в чем дело. «Присоединяйтесь, кофе на всех хватит», — радушно предложила мисс Адамсон и нагнулась за четвертой чашкой. Маклин отвел глаза, поскольку распахнувшийся халат обнажил больше положенного. «Благодарю вас, мэм», — не переступая порога, ответила констебль. Но, по-моему, инспектору нужно видеть, что мы нашли. Нет покоя злодеям, а? Маклин спрыгнул с табурета. Констебль МакБрейд, останьтесь здесь и постарайтесь узнать побольше о нашем взломщике. Ванесса, спасибо за помощь. Если не возражаете, я вернусь допить кофе. Вовсе не возражаю, инспектор. За все лето со мной не приключалось ничего интереснее. А может, мне ещё придётся когда-нибудь играть Роль детектива, так что нельзя упускать такой удачный опыт. Выходя, Маклин уловил, как констабель Кит, обращаясь к Макбрайду, одними губами выговаривала. «Фанесса!» Но лицо ее так быстро приняло обычное недовольное выражение, что инспектор решил, показалось. Он прошел за ней через площадку в квартиру макреди Одна из двух дверей в дальней стене теперь была открыта. «Я что-то упустил, констабель?» спросил Маклин, пересекая огромную комнату. «Вы ее не узнали, сэр? Ванессу Адамсон? Она в прошлом году получила премию Британской академии киноискусства за роль в исторической драме на BBC и номинирована на Оскар за фильм с Джонни Деппом». Инспектор не смотрел ни того, ни другого, но видел актрису в новостях и теперь вспомнил. Ушам стало жарко. Неудивительно, что она показалась смутно знакомой. Правда? Мне казалось, она выше ростом. Скрывая смущение, он нырнул в открытую дверь, за которой находился громадный кабинет с большим окном от пола до потолка. На стеклянной столешнице стоял лэптоп и телефон. Больше ничего. Ворчун Боб крутился в черном офисном кресле. Что-то нашел Боб? Вам понравится, сэр. Сержант встал и потянул одну из книг на верхней полке. Стеллаж со щелчком выдвинулся вперед и бесшумно отъехал на роликах. За ним скрывались другие полки. Стеклянные, подсвеченные снизу и сверху. На них была разложена потрясающая коллекция ювелирных изделий. «Как ты умудрился их найти?» Удивленно спросил маклен «Разглядывал корешки, сэр». Увидел книгу за авторством самого Макриди и решил просмотреть, не биография ли это. Только он ее не писал. Это такая шутка. Но за наблюдательность 10 из 10. А за везучесть все 11. С везением и того лучше, сэр. Я еще вот что нашел. Боб нагнулся и вытащил из корзины под столом две газеты. «Скотсмен» за прошлую неделю. Сержант разложил и разгладил листы. Одна газета осталась развернутой на странице объявлений, другая — на некрологах. На каждом одна статья была обведена черным кружком. Маклин узнал черно-белую фотографию своей бабушки, сделанную 40 лет назад. Ворчун Боб расплылся в улыбке, за которую с давних пор носил свое прозвище. «По-моему, мы нашли нашего специалиста по некрологам, сэр».